«В болезни будешь рождать детей». Библия, книга бытия, глава 3, стих шестнадцатый. Я носила по колежу свой огромный живот и пугала учениц, как сказала мне в 1992 году Уму Ава, преподававшая в Центре исследований Африки при Корнельском университете США. Сначала мы вас боялись, чувствовали, что не интересуем вас, и воспринимали вашу беременность как нечто пугающее и загадочное. На самом деле я с трудом обувалась. Ноги распухали и ужасно болели. Ходить становилось все труднее. Декретные отпуска в социалистической Гвинее отменили, и женщины работали до самых родов, а на грудное вскармливание им от щедрот государства полагался целый месяц. В мае 1961 года у меня прямо в классе отошли воды, и насмерть перепуганная мадам Бачили лично отвезла меня на своей «Шкоде» в больницу Донка. «Ваш муж отсутствует? Кого же мне предупредить?» — волновалась она. Едва дыша от страха, я прошептала имена Секу и Гноленгби. Роды в обиджане прошли как по маслу, но сейчас я просто с ума сходила от одной только мысли, что оказалось в этом лечебном заведении. После отъезда в 1958 году французских врачей их сменили восточноевропейские коллеги. Русские, чехи, поляки или немцы, объяснявшиеся с пациентами через переводчика. В больнице не хватало буквально всего. Вместо ваты использовали корпию. Спирт и эфир строго дозировались. Анальгетики практически отсутствовали. Дети умирали от краснухи. Малярии, как Люша. Взрослые, от разного вида диареи и инфекции, которые тогда еще не называли внутрибольничными. В обветшалых зданиях колониальной эпохи стояла жуткая вонь. Я до сих пор иногда просыпаюсь по ночам от кошмаров на больничную тему. В родильном отделении меня смотрел врач-чех в халате с сомнительной чистоты. Ему помогали две русские медсестры, грубые, и равнодушная. Мне было больно и очень страшно, но это никого не волновало. Потом одна из медсестер отвела меня в палату, где на узких лежанках корчились роженицы. Их было не меньше дюжины. Я отыскала себе место и прилегла. Начались схватки. Я заорала, единственная из всех женщин и лежавшая рядом страдалица с мокрым от пота лицом назвала меня «бессовестной». Я и правда не испытывала ни малейшего стыда, а кричала от одиночества и отчаяния, что оказалось в этой жуткой палате. Прошло много часов, прежде чем снова появился доктор, на сей раз с переводчиком, осмотрел меня и что-то сказал. Оказалось, это был приказ проследовать в родзал номер пять. «А где он?» Осипшим от крика голосом спросила я. «Пройдешь по коридору, свернешь налево пятая дверь. Увидишь номер и не ошибешься», — буркнул он. Толкнув нужную дверь, и отшатнулась. «Вообразите, огромный, смрадный, ярко освещенный зал, полный полуголых женщин, безмолвно мучающихся на койках, истекающих кровью» измазанных нечистотами, тужащихся под свирепые команды белых и черных акушерок, рывком извлекающих на свет младенцев и перерезающих пуповины. Опроставшиеся женщины брали детей на руки и ковыляли на выход. Некоторые, совсем ослабевшие, падали и несколько минут лежали в прострации на полу. Чудо заключается в том, что природа, если пожелает, в любых условиях завершает дело благополучно. В начале первого ночи, 17 мая 1961 года, я произвела на свет не Александра, а вторую дочь, прелестную девочку с волосиками на голове и очень голодную. Гоноленгби, ждавшая за дверью, обняла меня и отвела в некое подобие ванной, загроможденная пластиковыми кувшинами, тазами, и примитивными туалетными принадлежностями. Там она вымыла меня и стерла пучком солом и кровь, потом искупала в ведре новорожденную. Мы покинули больницу, и я проспала всю обратную дорогу. Я попыталась описать эти роды в романе «Сезон в Рехате», но воспоминания были так ужасны, что Перо отказывалась подчиняться, и версия получилась смягченной. Кроме того, моя героиня Мария Ленн дала жизнь сыну, что стало символом нового начала. Для меня ничего не изменилось. Я продолжала жить в квартире, обставленной на скорую руку, и Оланда заглядывала каждый день, перевести дыхание по ее собственному определению. Ближе к вечеру я наблюдала за проездом в Секутуре в Мерседесе 280SL и шумно приветствующими его рыбаками. Я очень быстро поняла, что нежеланная новорожденная, которую я полюбила так же пылко, как Сильви Анну, не принадлежит мне целиком и полностью. Она стала самой неафриканской из моих дочерей, начав жизнь как идеальный ребенок Маленке. Сикукаба, тесно общавшаяся с Канде, решил, не поинтересовавшись моим мнением, что она будет носить имя его бабки по отцовской линии. Муссакаро. В конце концов мы сошлись на имени Айша, но для этого мне пришлось умолять его и пролить немало слез. Он назначил дату речения и место церемонии – свой новый дом. В назначенный день в жертву принесли двух белых баранов. Потом имам побрил ребенку голову, прошептал новорожденной в правое ушко ее имя и показал Айшу семье. В качестве няньки Сикукаба представил ко мне Аву, одну из своих молодых родственниц, специально приехавшую из Канкана, города, растянувшегося вдоль реки Мило на востоке Гвинеи. Она говорила только на маленке и все время носила ребенка на спине. В результате через несколько недель Айша стала интересоваться только моей грудью во время кормления, но Ава вскоре перевела ее на отвар из сорга, считавшийся более питательным.